Пистолет ПМ, обнаруженный в правой руке Мигуна, калибра 9 мм, номер 2445С, по реестру личного оружия генералов и офицеров высшего состава КГБ, является личным оружием генерала Мигуна СК. На полу, возле трупа, обнаружена стреляная гильза от данного пистолета.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 членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, профессором-доктором медицинских наук, генерал-майором медицинской службы Тумановым Борисом Степановичем, с участием медико-криминалистического эксперта, кандидата медицинских наук Живодуева А.П., в присутствии начальника Главного следственного управления КГБ СССР, генерал-лейтенанта госбезопасности Курбанова Б.В., произведено вскрытие